Вы пользуетесь английской аппаратурой? Американской? Немецкая лучше, может быть. Но вы нам ее не продавали. Да? Глупо. Я бы продавал. Пропаганда техникой, самая действенная пропаганда. Слава богу, у вас не все думают так остро, как вы. Не любите немцев? Не люблю нацизм. Почему так? На это у меня есть много причин. Личного порядка? Да. Мы задели кого-нибудь из ваших родных? Нет. Друзей? Нет. Просто, по-моему... На каком-то этапе общественная неприязнь одолевает каждую личность. Это самая сильная форма неприязни. Вам кажется, что образцом истинно справедливого государства может считаться ваша монархия? Отнюдь. Я боюсь, что ответь вы на мои следующие вопросы. Дальнейший разговор мне придется прекратить. Тогда лучше опустим ваши дальнейшие вопросы, потому что мне жаль прерывать такой интересный разговор. Согласен. Скажите, вы намерены продолжать драку даже после того, что я показал вам? Обязательно. Как вы думаете драться? Есть много способов. Верно. Все эти способы, однако, возможны лишь в том случае, если драку ведет полковник Везич. А если драку будет вести просто Везич? Просто Везичу драться будет труднее, но ведь и лишить Везича звания тоже нелегкое дело. Штирлиц покачал головой. Везич заставил себя рассмеяться. «Не надо». — сказал Штирлиц. — Это у вас получилось искусственно. Не проигрывайте партию в мелочах. Не сердитесь. Вы симпатичны мне, только поэтому и говорю так. И вам не следует проигрывать в мелочах, <свят> что симпатичны. Почему? Ведь я наступил вам на хвост. Мне... Вы хотите сказать, что я наступил на хвост этих же сел? Это вы так сказали, полковник. Давайте уважительно относиться к словам друг друга. Но вам бы хотелось так сказать. Больше всего мне хотелось бы поехать сейчас на море. Ну что ж, приглашаю. Есть конспиративная квартира на побережье? Несколько. «Спасибо за предложение. Подумаю. А вам советую поразмыслить над моими словами. Вас сомнут, если вы будете продолжать драться таким образом. Может быть, следует пойти на временный компромисс, чтобы сохранить возможность продолжать борьбу иными путями в иной обстановке?» Нет? «Вы думаете, после начала войны, допустия возможность оккупации Югославии, мне сохранили бы мой пост в полиции? Я так далеко не заглядывал. И вы согласились бы продолжать службу в полиции в случае с война между нашими странами?» «Прежде чем ответить, мне надо знать, будет война или нет». И да, то когда? Хватит ли у меня времени закончить первый раунд теперешней драки? Или пора готовиться к следующему? Его вопрос мне выгоден. Сразу же понял Штирлиц. Видимо, я все время подводил его к нему. Странно. Чем точнее я буду играть свою роль по возможной вербовке Визича для Рейха, тем скорее я смогу ответить Москве.